Гусия поняла его растерянность. Ее узкие, раскосые глаза смотрели ему прямо в лицо, на тонких губах змеилась насмешливая улыбочка. — Вы считаете меня шпионкой Инквизиции? — спросила она. — Ой, в самом деле заподозрил на миг, что она хочет выдать его Инквизиции. Ведь никто иной, как она... Из-за своей пагубной прихоти навлекла несчастье на голову Хавельяноса. Нет, конечно, это нелепость. И также нелепо бояться встречи с Аббатом. Если Дон Диего показывается в Мадриде, и его не трогают, так вряд ли ему Франциско поставит на вид, что он не выставляет старого приятеля за дверь. Это прямо какой-то рок». Именно при Лусии он всегда попадает в смешное положение, так повелось с первой их встречи на праду И вот теперь, опять, после того, как он преодолел страх, заготевший над ним и над всей Испанией, создал капричес перед ней, перед Лусией он показал себя мелким и глупым трусом. краджо мысленно выругался Гонья. Однако ему очень хотелось показать свои рисунки Усии. При всей враждебной настороженности он всегда чувствовал к ней смутное влечение, у них было что-то общее. Как и он, возвысившись, она не утратила своей плебейской сущности, и в этом была ее главная сила. Он не сомневался, что она поймет капричос лучше, чем остальные знакомые ему женщины. Мало того... Ему представлялось, что, показывая форты Лусии, он пстит кое-тане. — Пожалуйста, дон Лусия, передайте мое почтение дону Диего, — сухо сказал он, — и окажите мне честь вместе с ним посетить меня в четверг в три часа дня в мастерской на Калье де Сан-Бернардино. Когда Бат вместе с Лусией пришел к Гои... На первый взгляд в нем почти не было заметно перемены. Одет он был просто и очень изящно, по самой последней французской моде, и старался показать себя таким же беспечным, самоуверенным, остроумным и тонким циником, каким его привыкли видеть раньше. Но Гоя понимал, каких это стоит ему усилий, и сам чувствовал себя неловко. Он, по возможности, сократил вступительный разговор и поторопился достать из ларя, Афурты, донья усия и Аббат стали рассматривать капричес. Все вышло так, как предвидел Гоя. С лица донья усии слетела маска, и она выражала теперь горячее одобрение с присущей ей страстностью. Впивала она кипучую жизненную силу, исходившую от рисунков, и сама вся ручилась ею. Разглядывая первый цикл фортов изображавших действительность, Аббат, как подлинный знаток искусства, сделал ряд умных замечаний по поводу техники рисунка. Но при виде новых афортов, становившихся чем дальше, тем дерзостнее и фантастичнее он умолк, и лицо его постепенно приняло то же самозабвенное восторженное выражение, что и у Лусии. Вот они оба склонились над рисунком, с привязанными друг к другу мужчиной и женщиной, в волосы которых вцепилась сова, рок «Неужели нас никто не развяжет?» — подписал Гойя под афортом. С глубоким удовлетворением заметил он, как жадно Луси и Аббат смотрят на рисунок и на свою судьбу. После этого... Между ними тремя установилось такое взаимное понимание, какого не выразить словами. Наконец они досмотрели все. И, скрывая радость под нарочитой грубостью, Гоев сказал но «Ну, теперь хватит!» И собрался спрятать листы. Не тут-то было «Нет-нет!» По-детски непосредственно закричал аббат, да и уси не собиралась расставаться с рисунком, который держал в руках. — Мне казалось, я до конца разгадала эту свору, — начала она. — Но нет, только вам удалось наглядно показать гнусное сочетание глупости и подлости. Она годливо поеживалась. «Мерда — Мерда! Вырвалось у нее, и странно было слышать непристойное ругательство из изящно очерченных уст благородной дамы.